ПИРОГ С капустой. Пфа! Это крякнул поп, пропуская с Александром Николаевичем дичком еще по одной и закусывая рыжечками, собираемыми по осень добродетельной попадьей и многочисленными чадами, мал-мала меньше. Попадья... Окончила три класса лиховской прогимназии, о чем всегда любила напоминать гостям. На разбитом э, пьянино игрывала еще она вальс «Невозвратное время». Была дебелая, толстая, с пунцовыми губками, карими, словно вишенье глазками, на очень нежном, почти сахарном лице. усеянным желтенькими веснушками, но с двойным уже подбородком. Вот и теперь она сыпала шутками о поповском житье, о зипунах сиволапах да о суетясь вокруг пылающего паром пирога и нарезывая громадной величины ломти, с необъятными стенками и очень тоненькой прослойкой капусты. «Анна Ермолаевна, откушайте еще пирожка! Варвара Ермолаевна, что ж так мало?» Обращалась она попеременно к шести спелым дочерям помещика Уткина, образовавшим приятный цветник вокруг опрятно накрытого стола. И стоял птичий щебет, исходившей из шести раскрытых розовых ротиков и попискваний о всех новостях, происходивших в округе. Ловкая попадья едва успевала накладывать пирога, порой давая шлепки не вовремя подвернувшемуся попенку, слюняво жующему краюху и с неумытым носом. И в то же время тараторила она больше всех. Слышали вы, матушка, о том, что урядник сказывал, будто самые эти сицилисты показались недалече от лихова, разбрасывали гнусные свои листы, будто хотят они идти супротив царя, чтобы завладеть монополией и народ спаивать, будто грамоты царь разослал всюду, пропечатанные золотыми буквами. призывая православных бороться за святую церковь. Пролетарии де, соединяйтесь. Говорят, что со дня на день лиховский протеерей ждет царского послания, чтобы разослать его по уезду. Так неожиданно выпалил Александр Николаевич дьячок, дернул рябиновым своим носом и законфузился. Когда шесть девичьих головок, устремленных на него, явное выразили и крайнее презрение. «Пфа!» — крякнул Поп, наливая Александр Николаевич наливки. А ты знаешь, брат, что есть пролетарий? И видя, как то место на Дьячковскому лбу, где должны бы быть брови. Бровей дячок не носил. Изобразила дугу, поп присовокупил э, с изобразительностью. Так-то, брат, пролетарий и есть тот, кто, значит, пролетит по всем пунктам, то есть вылетел в трубу. Ну, ты это оставь. Отец в укол шепнул проходящая попотиха, обращая свои слова не к приятному и вместе с тем шутливому смыслу поповского пояснения о Кребиновке, за которой уже не раз протягивался ее благоверный. На что поп буркнул Пфа и пропустил еще по одной с Александром Николаевичем дичком. Потом оба они закусили. Рыжечком. Дарьяльский молча покуривал на углу стола, то и дело прикладываясь к рябиновке, и уже охмелел, но хмель его странный не развеял, думы. Он хотя и зашел на пирог, потому что вовсе ему не хотелось идти в Гуголево, однако был так угрюм, что невольно все перестали с ним заговаривать». Тщетно уткинские барышни пробовали с ним щебетать. Четно томные свои на него обращали взоры, обмахиваясь кружевными платочками с явным кокетством. С явным кокетством оправляли они свое декольте или довольно-таки прозрачно намекали на сердце Дарьяльского и Шауна Капедона, пронзившего оны. «Дарьяльский» или «просто не отвечал», или вовсе не в попад гымкал, или явно соглашался с намеками девиц о состоянии своего сердца, опуская всякую игривость, и совсем уж не обращал он внимания на девические глазки, не тем более на девическое декольте, увлекательно разовевшее из сквозных их кисей. Два года валандался Дарьельский в здешних местах. и никто не мог сказать, с какой целью. Деловые люди предполагали сперва, что цель есть, что цель должна быть, и что цель — это противоправительственная. Находились и любопытные соглядатые, любители пошушукать, а при случае донести. Более всех заинтересовался Дарьяльским глухонемой, Сидор. Первый сплетник в округе, не могущий произнести ни одного слова, кроме невразумительного «а-па-а-па», но вразумительно изъясняющийся жестами. Ну вот, но не Сидор. Никакие иные не нашли в поведении Дарьяльского ничего вредного. Тогда порешили — что появление его в этих местах имеет иной смысл. И смысл этот — брачный. Тогда каждая девица в округе вообразила, будто она-то и есть предмет воздыханий любовных. Вообразили это и все шесть уткинских дочерей, и хотя каждая из них вслух называла сестру предметом Дарьяльского, Про себя она заключала иное, и потому-то всех как громом поразило сватовство его за Катенькой Гуголевой, богатейшей баронессиной внучкой. Никто и не воображал, чтобы, откровенно выражаясь, сумела суконное рыло затесаться в калашный ряд. Должно говориться — что выражение «суконное рыло» употребляли в отношении к моему молодцу в особом обороте, ибо часть тела, в просторечии называемая, с позволения сказать, «рылом», выражаясь просто, была и не суконная вовсе, а, так сказать, бархатная, поволока черных глаз». Загорелое лицо с основательным носом, Алые тонкие губы, опушенные усами И шапка пепельных вьющихся кудрей Составляли предмет тайных желаний ни одной барышни, Девки или молодой вдовы, или даже замужней, Или... простите за выражение, Ну, скажем... Так-таки прямо и скажем. Самой попадихи. Поудивлялись, поахали, но скоро привыкли. Пребывание Дарьяльского в наших местах определилось само собою, уже не следили теперь за ним, да и следить было трудно. В баронессину усадьбу не всякий был вхож. Были, правда, иные здесь люди, которые лучше поняли — что нужно моего герою — любили или еще кое-чего, куда устремлялся тоскующий взгляд его бархатных тахачей как любострастно, да страстно. Глядел он вперед перед самим собой в то время, когда впереди не было ни единой девицы, ни даже на кругозоре, а кругозор пылал и светился вечерней зарей, понимали — и многое они другое в Дарьяльском, и, так сказать, окружили его невидимой сетью подглядывания для каких-то никому неведомых целей. Были это люди простые, необразованные вовсе, ну да о них потом, скажем, только были такие люди». Скажем и то, что если бы разумели они тонкости пиетических красот, если б прочли они то, что под фиговым укрывалось листом, нарисованным на обложке книжицы Дарьяльского, да, улыбнулись бы, ах, какой улыбкой. Сказали бы, он из наших. Ну, да про то сейчас не время вовсе. Но время как раз... представить самих именитых целебеевцев этих. Так вот.